Разговоры, прерываемые смехом, и в придачу вюрбургер в высоком коническом стакане, который так и нёт к вашим губам, а выдержанная черри течёт по наклону, похожему на клюв носу болтливого грабителя. Один скульптор из Мауччанка сказал мне, что это типично парижская атмосфера.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 Если захотите ему написать, то пишите на конверте такой адрес «Э-Рашмар-Коглану-Эсквайру-Земля-Солнечная-Система-Вселенная». Отправляйте смело его по почте, и можете быть спокойным, оно непременно дойдет до адресата. Я был уверен, что, наконец, мне удалось найти настоящего космополита со времен Адама, и слушал его обнимающий весь мир спич —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 Когда Коглан описывал мне топографию местности вдоль Великой Сибирской магистрали, оркестр заиграл попури. Завершающей частью был дикселент Южные Штаты. Когда веселая, будоражащая мелодия разносилась по кафе, громкие аплодисменты почти всех сидевших за столами ее заглушали.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 Потом, продравшись сквозь пелену дыма, он плюхнулся на свободный стул за нашим столиком и достал пачку сигарет. Вечер подходил к той стадии, когда сдержанность все заметнее тает. Один из нас заказал официанту три вюрцбургера. Черноволосый выразил признательность за свою долю в заказе улыбкой и кивком головы. Я поспешил задать ему вопрос, так как очень хотелось подтвердить правильность своей теории.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 Я знаю юг, и когда джазбанд наяривает южные штаты, я люблю наблюдать за тем, что происходит вокруг. У меня сложилось твердое впечатление, что если человек изо всех сил бьет в ладоши, приветствуя эту мелодию, и таким образом демонстрирует свою пристрастность, то он либо уроженец Сикокуса, штат Нью-Джерси, или района между Мюррей-Хилл-Лайсием и Гарлем-Ривер в этом городе. Я хотел только подтвердить правильность своего наблюдения, спросив этого джентльмена, когда вы перебили меня своей собственной теорией, гораздо, правда, более обширной, чем моя, должен это признать. Теперь Черноволосый говорил со мной, и мне стало ясно, что мысль его течет по весьма замысловатым извилинам. «Мне хотелось бы быть барвинком». С каким-то таинственным видом, сказал он, «Расти на вершине долины и распевать туралу -ралу». Это было весьма туманно, и я вновь обратился к Оглону. Я знаю одного эскимоса в Апернаве, который посылает заказы на галстуке в Ценцинате. Я видел скотовода в Уругвае, который выиграл приз в соревновании по угадыванию еды, употребляемой греческим воином за завтраком.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 — Вы обычный космополит, — восхищенно произнес я. — Но, кажется, вы открыто осуждаете патриотизм. Реликвия каменного века, — беззлобно заявил Коглан. — Все мы братья — китайцы, англичане, зулусы, патагонцы, те люди, которые живут в изгибе реки Кау. В один прекрасный день вся эта гордыня из-за своих городов, штатов, районов, секций или стран будет искоренена. и все мы станем гражданами мира, как это и должно быть. «Но когда вы скитаетесь по чужим землям», — продолжал ягнуть свою, «не возвращаетесь ли вы в мыслях к какому-нибудь месту, такому дорогому и какое-то место?» — резко перебил меня Э. Р. Коглом. «Земная шаровидная планетарная масса, слегка сплющенная на полюсах,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 так как ему показалось, что он увидел в этом голдеже через плотную завесу сигаретного дыма своего знакомого. Таким образом, я остался наедине с возможным Барвинком, которого стаканчик Вюцбергера лишил охота распространяться дальше о своем стремлении уютно торчать на какой-то вершине в долине. Я сидел и размышлял о моем таком убедительном ярком космополите и честно удивлялся.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 «Ведь завзятый космополит, гражданин мира, он... он родился в матовом штат Мэн», — продолжал Маккарти. «И не смог вынести оскорбительного для него отзыва о своем родном городе».